Глава восемнадцатая. Злокачественная анемия. Протокол допроса по делу номер 396. Допрос начат в 3 часа 20 минут. Допрос окончен 3 часа 15 минут. Фамилия, имя, отчество следователя — Воронцов Данила Андреевич, капитан. — Сколько время? — спросил Ваня, закончив свой рассказ. — Три пятнадцать, — выдохнул участковый Колесников. Он давно бросил записи и растерянно курил. Данил Воронцов глянул на часы и действительно. Три пятнадцать. Он перевел взгляд к настенным часам и нахмурился. — Как долго я смогу удержаться в трех часах? В обычных обстоятельствах дело плевое, но когда рядом священник, градус повышается, — подумал капитан. Он стряхнул со своего чемоданчика несуществующие пылинки. — Вы верите мне? — Ваня поднял глаза на Колесникова. Тот только пожал плечами и нервно хихикнул. Не найдя поддержки в участковом, Ваня Исаев опустил руки. — У меня есть занятные документы, — начал Воронцов, ни к кому конкретно не обращаясь. — Желаете ознакомиться? Исаевы молчали. — Святой отец, присядьте. — Не стоит так ко мне обращаться, — мягко ответил Павел. — Почему? — усмехнулся Воронцов. Его всегда забавляло упрямство человека, не понимающего своего положения. Потому что в православной церкви по конону так называют только святых. — Что Паша может вам рассказать? — воскликнул Ваня. — Его с нами не было. Колесников махнул рукой, чтобы Ваня уступил место брату. Но пионер подчиниться не хотел. — Иван Исаев, твой брат вызвал пожарную службу и наряд милиции. Как думаешь? Должен ли я спросить, почему? По телефону Павел сообщил об утечке газа, про вампиров ни слова. Я готов ответить на все ваши вопросы. Просто сказал Павел. Разумеется, вы же святой жизнеподвижник. Воронцов закатал рукава рубашки до локтей и ослабил галстук. На запястье показались синяки и кровоподтёки. Опытный глаз легко узнает след от наручников. И Колесников, конечно, заметил. В других обстоятельствах Воронцов предпочел бы их скрыть, но в такую душную ночь все эти пуговицы и галстучные узлы физически мешали Данилу думать, мешали разгуляться мыслям. Вести беседу с Павлом оказалось сложнее, чем капитан ожидал. Ладони колола, в горле пересохла. — Где вы служите, отец Павел? — Часовня Узеи, рядом со старым кладбищем. Воронцов с вопросом глянул на Колесникова. На седьмом километре за развилкой старое кладбище. Давно закрытое. Документы есть. Воронцов кивнул. — Почему так далеко от деревни? Полдня пути к вашей церкви. — К часовне. — Какая разница? — закатил глаза Воронцов, потирая ноющее запястье. Он начал терять присутствие духа. — Часовня меньше. На нее дали разрешение. Павел невольно глянул на участкового. Тот отвел глаза и даже отвернулся. — Мы не смогли найти деньги, чтобы восстановить храм в деревне. Часовню при храме тоже построить не дали. Пришлось уйти подальше, за поля. — А вы, святой отец, что, расстроились? Павел поморщился, но ответил сдержанно. — Редкая деревня может себе позволить отстроить церковь. — Ее нужно еще и содержать, — перебил участковый. — Построить это полдела. Где бы мы взяли столько денег? — Вы правы, — согласился Павел. И в старые добрые времена церкви были далеко не везде. Плохо, что в деревню крестный ход не пускают. Участковый хотел ответить, но вмешался Воронцов. Разбор церковных дрязг его утомил. — Пожалуйста, вернемся в октябрь 76-го. Воронцов еще разглянул в выписку из Ваниного личного дела и поправился. — Ноябрь. Что именно вам интересно, товарищ следователь? Воронцов не сдержал смеха. Ну как же. Здесь можно уточнить и обстоятельства крушения поезда с вами на борту, и пожар. Опустим ваше чудесное спасение, товарищ Саев. Или вот случай, когда Ваня попал в психиатрическую больницу на три месяца. У него в диагнозе острая пневмония и атипичные симптомы. Ваш брат серьезно заболел душой телом, как говорится. После чего вы спешно переезжаете из центра города на окраину. Какой комментарий вы можете мне дать, отец Павел? Вот «Уточните вопрос. Или мне тоже говорить с самого начала?» «С самого начала слишком долго. Давайте проясним Ванину ситуацию. Признаться, я не смог поднять дело номер 387, где фигурирует ваша фамилия. О нем мне и расскажите». «Должен ли я?» — слух размышлял Павел. «Считайте это исповедью, отец Павел. Уйдем мы отсюда. Только когда я буду убежден в вашей откровенности». — Простите, но исповеди не будет. Я могу признать свои грехи перед Богом в присутствии священника. — Не говори, Воронцов даже не крещеный! — сердито сказал Ваня, открыв рот, чтобы продолжить, но будто бы одумался и отвернулся. — По закону положено ответить, товарищ поп! — снисходительно улыбнулся Данил. — Вернемся к пятому ноября. — Пожалуйста, мы уважаем земные законы. Павел повертел в руках крест и сел на ваня на место у стола. В тот год стояла очень хорошая осень, и работы шли быстро. К началу сентября установилась мягкая погода, и я собирался остаться на вторую вахту до ноября. — Казалось, что в мире царит полное спокойствие, — кивнул капитан. — Голубое небо. Я ездил на вахты, работал геологом. В тот раз дали задание проверить золото дураков в породе. Ваня просил меня не ехать и как можно скорее вернуться домой. Он уже тогда знал, что мне грузит опасность. Ваня часто предупреждал, но раньше все по мелочи. Стоило послушаться. Утром 4 ноября бригаду раньше увезли в поле, и я не подозревал, что с закатом моя жизнь потечет по иному руслу. Вечером я решил пораньше лечь спать. Немного почитал и выключил свет. Телефонный звонок разбудил меня. В нервные дни я часто задумывался, как развивалась бы жизнь, если бы я просто вернулся на межвахту в Благовещенск. Еще не совсем проснувшись, я снял трубку. Дежурный сообщил, что придется возвращаться в город по семейным обстоятельствам, и меня возьмут довеском в поезд, без билета. Павел вцепился в крест так, что костяшки побелели. В его голосе уже не было прежнего спокойствия. И, глядя, как свежа рана отца Павла... Данил невольно поёжился. В свете настольной лампы черты Павла стали глубокими, а голубой глаз слишком ярким для такого бледного лица на фоне чёрной рясы. Павел Исаев углублялся в лабиринт памяти, из которого он вряд ли сможет выбраться без потерь. «Дежурный сообщил, что Ваня не вернулся домой», — продолжил священник после короткой паузы. «Искали уже сутки, но...» Но мать даже не поняла, когда Ваня пропал. Я хочу сказать, что она не заметила его ухода, поэтому невозможно было сказать, сколько он уже отсутствовал. — Что же вы сделали? — Я сел на поезд. Везли нас от станции к угольному узлу. Танк мы называли пункт, где цепляли угольные вагоны к общему суставу. В Шимановске остановились. — И? Поезд сошел с рельсов почти сразу, как мы тронулись. Уголь загорелся, что-то взорвалось, как вы знаете. Я один остался в живых. «То есть в поисках брата вы не участвовали?» «Да, я попал в больницу». Воронцов кивал, поочаряя Павла за честность. «Когда я пришел в себя, сообщили, что Ваня нашелся и помещен в больницу». «Вы навещали брата?» — уточнил Данил. «Нет», — вздохнул Павел. «Я был в коме десять дней, и потом долго не мог восстановиться. Бабушка, Вера Андреевна, смогла навестить меня только на третью неделю. Она-то и рассказала, в каком мы с Ваней печальном положении. ни в каком же? Сначала Ваня попал в детскую больницу, но его очень быстро перевели в реанимацию. На момент, когда я смог встать с постели, он уже был переведен в психдиспансер до восстановления. Это заняло несколько месяцев, как вы заметили прежде, товарищ следователь. — И что вам поведала Вера Андреевна? — спросил увлеченный участковый, а Данил чувствовал. что отец Павел ходит кругами и будет увиливать дальше, станет обходить острые углы. Он решил ускорить процесс. «Если у тебя, священник, много времени, это прекрасно», — подумал Воронцов. «Но я не могу растянуть ночь в бесконечность. Правда, что ваш брат — это персонаж страшилки про голодного мальчика, который съел соседа, а потом убил свою мать, съел ее язык, потому что собственный отсох». «Частично». «Как это?» Из нашего горя действительно служилась городская легенда. Кое-что в ней правда. Я расскажу, что знаю. Вы же не сможете мои слова ни опровергнуть ни подтвердить. Я навестил Ваню, как только выдалась возможность. — Простите, хочу уточнить для протокола, — проговорил Воронцов внушительно. И Колесников встрепенулся, снова хватаясь за карандаш. — У вас ожоги третьей степени тяжести. Поражение более сорока процентов. «Да», — быстро ответил Павел. «Зачем эти отступления?» Воронцов развел руками, позволив Павлу продолжить. «При встрече Ваня рассказал мне, что помнил. Но лечение, которое мой брат претерпел, было скорее карательным, чем восстановительным. Многое в его памяти стерлось и превратилось в фантазию. Вы понимаете, что я имею в виду? Страшилка, страшилка», — повторил Павел, как бы сосредотачиваясь. Ваня рассказал, что несколько дней ничего не ел, прогуливал школу, слонялся по району, грелся в подъездах, возвращался затемно. Хотел не возвращаться вообще, но боялся ночевать на улице. Наша мать была женщиной пьющей, сильно пьющей. Ситуация складывалась такая. Пока я был в городе, загулы прекратились на довольно долгий период. Больше полугода не было ни срывов, ни она закодировалась. Когда мне предложили работу после института, я согласился. Надеялся подзаработать, съехать от матери и забрать Ваню. Мне было необходимо уехать. Ваня писал, что все началось внезапно. В один день мать принесла водки, а на второй день в доме уже появились чужие мужчины. Потом эта женщина забыла о сыне. Он написал мне об этом, но я уже ничего не мог сделать, кроме как попросить бабушку иногда проведывать нас. Вера Андреевна слаба сердцем, и сказать ей, что мать снова выпила, у меня не хватило духу. Дальше. Одним утром Ваня вылил всю водку в раковину, и она обозлилась. Выгнала его на улицу. Но он вроде бы как был не прочь уйти. Дома было опасно. И к столу ни мальчика не подпускали. Первые дни Ваню подкормливали соседей с первого этажа. Он дружил с их сыном, Олежий. Олег был на год младше. И они с Ваней всегда ходили в школу вместе. В конце концов, Ване стало стыдно ходить к соседям. — Он уехал к бабушке? «Нет — Нет, — перевел дыхание Павел. — Просил помочь неравнодушных горожан у гастронома в районе, подальше от дома, чтобы соседи его не видели. Попрошайничал. — Попрошайничал? — Выживал, — отрезал Ваня. Воронцов хмыкнул. Пятого числа Ваня сидел во дворе. Дети уже возвращались со школы, и Олег к нему подошел. Сказал, что соседка, пожилая женщина с третьего этажа, предлагает пойти конфет поесть. Мол, она с фабрики несколько коробок взяла и хочет раздать соседским детям. А почему соседский мальчик позвал именно Ваню? Наверное, знал, что ему есть нечего, а может и по другой причине. Я вообще не уверен, что этот разговор был, потому что наша соседка на фабрике не работала. Она всю жизнь в кабинете просидела. Отец Павел заёрзал на стуле, будто ему стало вдруг некомфортно. Олежа поторопил Ваню, чтобы им хватило конфет и угощения не забрала девочка из соседнего двора. Потом выяснилось, что это была Вика Золотарёва. Ваня согласился. Суседку он знал хорошо, и Олега тоже. Он даже не раздумывал. Мы пока сидели в палате, он всё повторял, что очень есть хотел и боялся, что я рассержусь. Павел вздохнул глубоко и шумно выдохнул. Данил видел, что душевные силы у Павла Исаева на исходе. Соседка отвела мальчиков в гаражный мотив за пустырем. Раньше вокруг гаражей стояли бараки, но они сгорели предыдущей весной, когда дети траву подожгли. Гаражи остались как бы отрезанными от двора. Сейчас в этом месте построили новый гаражный кооператив, и опасного места больше нет. Все усвоено. Раньше на выжженном пустыре собаки бегали по ночам и в зиму выли. Ближе к делу. соседка привела детей к гуружу, открыла дверь. И Ване не показалось это странным? Думаю, нет. Несмотря на обгорелые бревна и скелеты бараков, на пустыре не было ничего страшного. Мальчишки там часто играли, и гараж этот стоял почти у самого дома. К тому же Ваня сказал, что, когда дверь открылась, он... Очень удивился. Гараж был очень красивый, чистый, просторный, без машины. Много старинной мебели, много света, и у стены действительно стояли несколько коробок с шоколадными конфетами. По словам Вани, они с Олегом наелись досыта, согрелись и уснули. Я думаю, что эту часть Ваня себе придумал. По его словам, на стенах в гараже нарисованы радуги, река. На этих словах Павел осекся. Он остекленевшими глазами повернулся на Ваню. Тот смотрел на брата с нескрываемым ужасом. Потом оба уставились на Воронцова. Капитан поймал себя на том, что он ждет развязки с трепетом, и пальцы у него дрогнули. Павел продолжил. Но вскоре Ваня проснулся от холода. И в гараже было уже не так славно. Лампочка мигала, мебель валялась в беспорядке, будто ее расшвыривали. По полу были разбросаны садовые инструменты, вывалились из шкафчика. Ваня хорошо это запомнил. И... И Ваня услышал чавканье, присвист, какое-то бормотание, хлюпанье. Он понял, что лежит на полу. Поднялся, угляделся и увидел, что в дальнем углу гаража лежит Олег. Над ним склонилась соседка. Ваня решил, что Олег тоже уснул, и старуха его будет. Ваня не сразу сообразил, а когда понял, то испугался. Соседка присосалась к шее Олега и пила кровь. Она пила и ругалась. Старуха стала гораздо старше, уже не та бабулька божья, а дуванчик, какая-то другая, злая, и руки у нее были перемазаны шоколадом. Старуха давила на Олежу, обнюхивала его, и Ваня понял, почему. Он сказал, что Олег весь высох, и кожа облепила кости. У соседка трогала его и облизывала в надежде, что еще осталось хотя бы капелька. Ваня заметил, что теперь она была очень грязно одета. Соседка выглядела так же, как и раньше, но лицо перекорежило, куртка вся заблевана, волосы с черепушки слезли. И она как будто бы обделалась. Ужасно воняла тухлятиной. Не знаю. Пожал плечами Павел. Мог ли Ваню увидеть столько подробностей, потому что, когда его нашли, Вика говорила, в гараже была кромешная тьма, как в гробу. Может, старуха была очередным кошмаром? Кошмары всегда мучили Ваню с раннего детства. — В конфетах были наркотики? — Возможно, — согласился отец Павел. Ваня говорил, что долго искал дверь, пока лампочка горела, он не видел ее. Будто его посадили в затхлую пещеру. Эта женщина довольно скоро заметила, что Ваня проснулся. Соседка на него зашипела. — Прям зашипела? — спросил Данила Вани. — Я этого не помню. — ответил пионер равнодушно, в отличие от отца Павла. Священник, рассказывая историю брата, пребывал в настоящем ужасе. старуха поползла, на Ваню, но почему-то быстро отвлеклась. Она вернулась облизывать тело Олега. И тут Ване под руку попалась. — Лопата? — опередил Павла Воронцов. — Откуда вы? — догадался. — Да, лопата, — повторил медленно Павел. Ваня был уверен, что соседка убила Олега, и что он будет следующим. Ваня ударил ее в шею сзади. Та захрипела, обернулась, но Ваня не дал ей подняться и долго бил. «С особой жестокостью?» — уточнил следователь. Павел глянул на Ваню украдкой и не знал, как продолжить. «Я бил ее до тех пор, пока у нее с черепушки лицо не слезло», — сказал Ваня вместо брата. «И чего добивался?» Павел пояснил. Он хотел отрубить лопатый язык, но в потемках разобрать, где язык, было уже невозможно. Тогда он попытался отделить голову от тела, но то ли лопата оказалась тупая, то ли сил не хватило. — И то, и другое, вероятно, — обратился к Ване капитан. — Ведь ты не думал, что будет так просто. И как Ваню нашли? Вика забеспокоилась. Потом выяснилось. — Свидетелей, как Ваня и Олег, уходили, было достаточно. соседи грузчики из ларька напротив видели, как двух мальчиков увела пожилая женщина. Видели и одноклассники Олега, но только Вика забила тревогу. «Вам не кажется это странным?» мне кажется». Олег передал конфеты Вике, но быстро передумал и переключился на Ваню. «Почему?» «У нее есть дурная привычка». «Она клиптоманка заключил капитан. Дети избегали несчастную девочку, и она часто оставалась одна без присмотра, как и Ваня. Тем не менее... Тем не менее, она сообщила матери, что мальчиков увел чужак. Вика настояла, чтобы родители обратились в милицию. Нашей матери Золотарева не дозвонились, связались с бабушкой и стали искать. Недолго, к счастью. Вика отвела дежурного к гаражу. Дверь вскрыли. Там нашли Ваню с лопатой и двух мертвецов. Мой брат провел в гараже около суток, я предполагаю. Павел замолчал, припоминая. Вика сказала, что в гараже действительно ужасно воняло. — А дальше? — Что именно вам рассказать? — По наитию? Воронцов откинулся на спинку стула. — По наитию. Ваня сообщил в милиции докторам про соседку-маньячку. Но дело очень быстро увязло, потому что соседка оказалась дома, цела и невредима. Особого алиби у нее не было. Это просто пенсионерка, одинокая бабулька. Все ее знали и любили во дворе. Больше десятка человек видели мертвое тело в гуруже — врачи, следователи и Вика. Опознать его было невозможно. Задержать соседку в итоге не за что. Тело маньяка из морга пропало. На момент моей выписки из больницы, то есть это было уже на исходе января, дело Вани не просто заглохло, оно встало. Бабушка не говорила мне сразу, но ей предложили деньги. — Сколько? — Я не знаю. Она взяла их и больше не задавала вопросов. Мы не возвращались к этому инциденту. Она похлопотала, чтобы Ваню поскорее отпустили, и к лету мы жили так, будто ничего не произошло. Ваня не помнил подробностей и всех это устраивало. — А Вика что? — Ваня очень сблизился с ней. Насколько я понял, между собой они тоже этот случай не обсуждали. — Какая была фамилия у вашей соседки? Случайно не Воронихина Вероника? — Да. — Вы говорили с ней после выписки? — Честно говоря, я не знал как. приезжал на похороны матери. Соседка была на проводах и на поминках. Я наблюдал за ней, и это была просто старушка, довольно бравая. Я мог бы заподозрить ее, если бы... Что? Если бы Ваня не снял со своего обидчика скальп. Но на голове Воронихиной все было на месте, в том числе и язык. А что случилось с вашей матерью? Ее вместе с сожителем нашли мертвой. Феврале семьдесят го Данил Воронцов скрипнул стулом, вышел из-за стола и, уперевшись руками в подлокотник, посмотрел в звездное небо. Из окна дул свежий ветерок. В лагере стояла тишина, несмотря на все попытки Вики поднять панику. Данил сумел организовать порядок. Он собирался с мыслями и чувствовал плечами, как братья и участковый смотрят ему в спину. Но что он может сказать Исаевым? Как выразить свои настроения? Мог ли он рассказать, с каким трудом пережил страшную осень 76-го? Мог ли сказать, что страх — основа всего его опыта? Что страх спаивает его с отцом Павлом и пионером Ваней? Как Данилу признаться, что он сочувствует покойным товарищам участкового Колесникова? И как он мог рассказать о предчувствиях и тревогах в ожидании братьев Исаевых? Оконная рама задребезжала. Стеклянный звон заставил Воронцова задуматься уже всерьез. к утру ветер принесет дождь. Данил решил объясниться постепенно, почему у него тоже есть причина противостоять надвигающейся ночи. И начал Воронцов с меньшего, с фактов. «Я вас выслушал», — раскрыл чемоданчик Данил. «У меня есть несколько документов, с которыми вам, отец Павел, будет интересно ознакомиться». Он выложил в ряд пожелтевшие справки. Первая выписка из истории болезни Ивана Исаева. Вы знали, что у Вани выявили острую анемию? Да. У Вани с рождения был низкий гемоглубин. У мальчиков 11 лет количество эритроцитов составляет от 66 до 95%, а у Вани оно снизилось до 45%. Павел взял справку и, подвинувшись к лампе, стал изучать документ. Данил продолжил. Вашему брату назначили правильное лечение. Витамин В12, среди прочего, диета, телячья печенка. Принятые меры отлично работали. Но на третий день — бум! И Ваня падает едва живой. Злокачественная анемия. Ребенок чахнет. Посмотрите, отец Павел. Заключение педиатра за 10 ноября. 12 числа лечение снова дает положительный результат. Какие у вас есть предположения? Никаких. — сдавленно ответил священник. «Хорошо», — торжествовал Воронцов. «Какого числа вы приняли крещение?» «12 ноября». «В больнице?» «Да». Данил указал на вторую справку. «Здесь заключение о смерти Ожегова Олега Андреевича. Обратите внимание на выделенные строки. Знакомая картина? Злокачественная, анемия. Эритроциты 5%. Впечатляющие цифры. Следующие выписки. Заключение о смерти вашей матери и ее товарища по несчастью. Не такие шокирующие показатели, но все-таки. У обоих анемия около 30%. Павел ничего не сказал, но с интересом изучил документы. И самое, пожалуй, интересное. Воронцов взял последнюю выписку и прочел выборочно. Заключение о смерти. Воронихина Вероника Витальевна. Благовещенск, улица Ленина, 165А. Реанимационная бригада, машина номер 5. Принятые меры, прочерк, смерть до прибытия. Время смерти — 5 ноября 1976 года, 3 часа ночи. Причина смерти — потеря крови, болевой шок, тромбоз, атипичная анемия, ближайшие родственники, тело передается городу, подписи дежурного врача-патолога-анатома. Данил протянул документы Ване, но тот отказался принять бумаги и глядел на капитана дикими глазами. Это не удивило Воронцова. В отражении глаз пионера Данил видел призраков, которые преследовали, и его самого. Изуродованное лицо старухи-воронихи, веки, как серые хлопья, кожа, потрескавшийся камень, руки, жухлые палки, сухшиеся пальцы, волосы, сухая спутанная трава, губы скрючены на бок. Данил и Ваня вели молчаливую беседу. Сердца обоих бились невообразимо медленно. Воронцов вернулся в миг когда Ваня схватился за лопату и залил красным гаражный пол. От высохшего упыря осталась только кровавая лужа. Но Иван Исаев был спокоен, хладнокровен и умиротворен. — Сколько времени? — спросил Ваня, наклонив голову на бок. — Три двадцать, — ответил участковый. Он сомнением посмотрел на свои часы, потом на настенные часы, желая убедиться. Уже много часов стрелки гуляют вокруг трех часов ночи. Колесников покрутил колесико заводных ручных часов в попытке привести стрелки в чувство. Но куда ему тягаться с Воронцовым? Капитан четко держал позицию. На часах строго три двадцать. Ночь растянулась.